Глава девятнадцатая. Яна. «Я не хочу ехать к Жане. У них скучно, надо сидеть с прямой спиной за столом», заявляет дочь, сложив руки на груди. «Я хочу к папе». «Я тоже к папе бы лучше поехал», пахтит Ваня, пристёгиваясь в детском кресле. Водитель от Сани возмутимо придерживает заднюю дверь автомобиля. «Папа сегодня тоже занят», отвечаю детям. «Ты с ним будешь?» Маша взвизгивает от радости. «Не знаю». Естественно, Богдан будет на дне рождения у Наташи. Это ведь в первую очередь его друзья. С Яриком Даня служил в армии, а я познакомилась с Котовыми только на нашей свадьбе. Не скажу, что с Натой у нас завязались тёплые отношения. Мы скорее приятельницы. Они часто приезжают к нам на праздники. Один раз даже в отпуск ездили семьями. Но, если честно, мне было не совсем комфортно, так как я приверженец дневного отдыха. «Отпускной жаворонок», — как смеётся Богдан. В путешествии я привыкла встать пораньше с утра, вкусно позавтракать и поскорее отправиться на пляж или на экскурсию по окрестностям, вечером поужинать, желательно в красивом ресторане, и спокойно прогуляться по набережной. Нет, конечно, я не зануда, но каждую ночь кутить в барах — не моё. Наверное, именно поэтому мы и не подружились с Натой. После того, как недовольные дети уезжают, возвращаюсь в дом, прохожу в кухню и загружаю посудомойку. За окном припекает осеннее солнышко, и я задумчиво осматриваю наш внутренний дворик. «Наш». Это слово за 10 лет настолько прочно село в мою голову, что сейчас ошалело вырывается при каждом удобном случае. Наверное, в разводе самое ужасное — это мучительная автозамена. Не наш внутренний дворик, а мой. Не наш дом, а мой. Мой. Холодное слово из трёх одиноких букв. Задерживаю дыхание, чтобы затормозить подступающие слёзы. По прошествии времени плакать уже не хочется беспрерывно. Боль словно вулкан. Иногда выплёвывает огненную лаву и требует разрядки. Ната планировала свой очередной день рождения за полгода. Они с мужем арендовали небольшой ресторан в центре и разослали приглашение. Когда Даня принёс его, я не очень обрадовалась, отнеслась равнодушно. А сейчас... Искренне благодарна сегодняшнему дню, потому что он даст возможность увидеть мужа. Поднимаюсь на второй этаж, набираю воду в ванну. Прикрыв глаза, расслабляюсь в облаке белоснежной пены. После этого растираю тело полотенцем и наношу на кожу увлажняющий лосьон. Волосы полирую утюжком, так, чтобы они не спадали ровным блестящим полотном. Макияж чуть ярче, красная помада. Духи чуть агрессивнее. Сегодня хочется быть такой. Дерзкой. Свободной? Нет, свободной быть совершенно не хочется. Долго смотрю в открытый ящик для белья. Красивые комплекты. Сексуальные, откровенные, как тогда. Воспоминания больно бьют по щекам, поэтому хватаю обычные бесшовные слипы и резко захлопываю ящик. Натягиваю новое платье, купленное в очередном порыве шопоголизма. Оно шёлковое, красивого кофейного оттенка с небольшой отделкой из кружева на подоле и в зоне декольте. Рассматривая себя в зеркале, вдеваю в уши серьги с внушительными бриллиантами и долго изучаю прозрачную подставку с обручальным кольцом. Обычный тонкий ободок из красного золота. К платью совершенно не подходит. Усмехаюсь от кольнувшей сердца догадки. Это кольцо, так же, как и наш брак и сам Богдан, абсолютно не сочетается с моей жизнью. Но я всё равно. Без оглядки, как и 10 лет назад, упрямо нацепляю его на безымянный палец. Делаю селфи в гардеробной, отправляю его вере в мессенджер. Как я выгляжу для встречи с без пяти минут бывшим мужем? Дополняю сообщение хихикающими смайлами и получаю ответ от подруги. «Самое то! Огнище! Соболев в обморок упадет!» Улыбаюсь. Накидываю на плечи бежевый объемный пиджак, И извлекаю из коробки босоножки с тоненькими ремешками. Переборов уже обычный страх, вызываю такси с пометкой VIP. Забрав сумочку и подарок, с заставленным из салона букетом, выхожу на улицу. Коктейль из возбуждения и предвкушения в груди настолько острый, что тело вибрирует. Сверяю номер машины и усаживаюсь на заднее сиденье. Водитель в деловом костюме вежливо здоровается и на протяжении поездки не обращает на меня внимания. Даже в зеркало заднего вида не показывается. Идеально. Идеально, чтобы настроиться на встречу с Богданом. Наверное, всё потому, что внутри, где-то глубоко в душе, я ещё на что-то надеюсь, всё просто не может вот так закончиться. Так не бывает. У ресторана много машин, и я лихорадочно осматриваю их в поисках знакомого чёрного внедорожника. Но его нет. Наверное, Даня опаздывает. Улыбаюсь сотруднику ресторана, который вежливо придерживает для меня тяжёлую дверь, и обращаюсь к администратору в униформе. «Добрый вечер. Я на мероприятии к Наталье котовой Девушка растерянно смотрит по сторонам. «Прошу прощения, у нас нет сегодня мероприятий. Ресторан работает на вход». Округляю глаза от удивления и заглядываю ей за плечо. В зале мирно ужинают посетители. «Простите». Мямлю под нос, разворачиваюсь и вылетаю обратно на улицу, случайно врезавшийся в молодого мужчину с букетом роз в руках. «Извините», — шепчу потеряно. Он ослепительно улыбается, и в его светлых глазах мелькает интерес. «Ничего страшного, девушка». Под пристальным взглядом спускаюсь с лестницы, придерживая полу пиджака одной рукой. Порыв ветра разметает волосы и мой былой дерзкий настрой. Отыскиваю телефон в сумке и набираю Наташе. «Да». Отвечает она радостно, перекрикивая звенящий шум. «Ната, вы поменяли место?» «Что?» — кричит она. «Погоди, Ян!» Слышу, как выходит туда, где потише. «Да, слушаю». «Вы поменяли ресторан?» — переспрашиваю. «А...» — растерянно произносит. «Да, решили отмечать в караоке-баре в последний момент. Ярику говорил». «Ясно», — киваю. «Адрес?» В трубке неловкая тишина. «Ян», — выдыхает она. «Вы же теперь с Богданом не вместе?» и что усмехаюсь. «Прости, но Ярик его лучший друг». «Его?» «Потерянно воспроизвожу». «Да, Ян. Прости ещё раз, но твоё присутствие...» хм, «Нежелательно». «Нервозно хохочу и бессознательно роняю пакет с сервизом на асфальт. Туда же отправляю цветы». «Так значит?» усмехаюсь. «Да», отвечает Наташа с вызовом. «Твой отец нажистил конечно. А мы? Всегда приходится выбирать чью-то сторону». «И ты выбрала?» Ната хмыкает. «Так получилось, Ян. Извини, меня гости ждут». Хотова швыряет трубку, а я судорожно хватаю прохладный воздух ртом. Боже. Такой униженной я себя никогда не чувствовала. Ещё раз озираюсь по сторонам, будто бы чувствуя жалостливые взгляды случайных прохожих. Оскорбление максимальное. Словно в чан с кипятком на площади окунули. Вслед за растерянностью внутри выстаёт цунами из невысказанных эмоций. Как они так могут? Выбрали сторону. Мы десять лет прожили в браке с Даней. Десять. Ярик вообще крестный нашего Вани. Почти родственник. Может...» Ядовитой змейкой в голове проскальзывает мысль. Это Соболев их попросил. Лично? Разве он такой? Чёрт. Прикрываю рот тыльной стороной ладони и, не обращая внимания на враждебный ветер, набираю мужа. «Ненавижу!» Сквозь зубы проговариваю, как только слышу щелчок в трубке. «Ого!» — отвечает он хрипло. «Ненавижу тебя, Соболев!» «Давай поподробнее!» — устало вздыхает. «Ты сказал им, чтобы меня не приглашали!» «Попросил!» — схлипываю и закусываю нижнюю губу от обиды. «Чтобы твои друзья!» — срываюсь на крик. «Господи, это так чудовищно!» «Да ты о чём, блять?» «Это жестоко, Даня!» «Ну почему ты такой жестокий?» «Ты не в себе?» «Да что они все меня сумасшедшей считают?» «Я никогда не думала, что ты до такого опустишься!» Горько упрекаю. «Я тоже многого про тебя не знал, как оказалось!» «Ты бесчувственный!» Обтираю досадные слёзы. Отвожу телефон от уха и кричу в экран. «Предатель!» Отключаюсь. Топаю ногой со злости. Отпинываю проклятые коробки с заботливо подготовленными подарками. «К чёрту всё!» Засунув сумочку под руку, обнимаю себя за плечи и иду вдоль главного проспекта, пока не упираюсь в набережную. Пошли они все к чёрту. Хватит быть доброй. Останавливаюсь и у каменного поребрика долго изучаю тёмные бушующие волны. Стараюсь не замечать заинтересованные мужские взгляды, потому что я вырядилась, словно новогодняя ёлка. Кутаюсь в пиджак и качаю головой, осматривая себя сверху. Дура. Взгляд зацепляется за обручальное кольцо. Оно разъедает кожу. Больно сжётся горьким разочарованием, убитыми надеждами. В каком-то неистовом душевном порыве сдираю его и отчаянно кидаю в воду. Катись оно всё пропадом. Я устала. Ещё около часа брожу по улицам, и только когда окоченеваю до судорог, снова вызываю водителя. В машине немного успокаиваюсь, но всё ещё сотрясаюсь всем телом. Чувствую себя преданной и одинокой. Зайдя домой, скидываю босоножки и чертыхаюсь, когда ударяюсь мизинцем об этажерку, стоящую в прихожей. Что за день? На одной ноге добираюсь до гостиной и ударяю по выключателю. Комната озаряется ярким светом. Шокировано зависаю, когда замечаю сначала мужские ноги, обтянутые брючной тканью, затем чёрную рубашку с расстёгнутыми до середины груди пуговицами и уставляюсь в лицо мужа, которое не выражает ни одной положительной эмоции. Богдан, точно так же, как и я, ответно ощупывает изучающим взглядом мои ноги, облегающее платье, линию шеи. Вздохнув, возвращает его к лицу. Сжимает стакан с виски в руке, размещенной на подлокотнике кресла, и лениво склоняет голову. Мои щеки вспыхивают от полыхающего пламени в любимых глазах. А сейчас повтори, что ты сказала.